Глава пятнадцатая. Отпустили меня только к вечеру следующего дня. Я все еще прихрамывала, но чувствовала себя вполне сносно, даже лучше, чем сносно. К тому же, пока валялась практически в гордом одиночестве в палате, успела прикинуть план. Никто ведь не мешал. Боевичек отпустили еще вчера, а бессознательная девушка как-то не проявляла желания общаться. Я даже у Мариаты спросила, что с ней, но соседка не знала. В общем... Я исчеркала и потом пережгла половину блокнота, прикидывая план действий. Вот только оказавшись на воле, я не ринулась тут же его исполнять. Это было бы просто очень странно. Сразу бежать в библиотеку и магичить со значком Академии. Нужно сначала диспозицию выяснить. И в этом мне помогла подвернувшаяся под руку и все знающая Сюзи. Вот вроде гений, заучка. Ее должна только артефакторика волновать а на поверку самая большая сплетница и кокетка Академии. Вот уж кого надо было в аналитическую группу брать. Она всех на себя заставила бы работать одним взглядом. «Да, представь, что теперь всем, даже оборотням, придется толкаться на одной единственной беговой дорожке. Нас-то артефакторов это почти не касается. Но что будете делать вы?» «Мы ничего не будем. Нам еще минимум две недели бегать вообще нельзя», — фыркнула я. А к тому времени, может, все и устаканится. Остальные дорожки откроют. Но пока все не проверят, это и правда может быть опасно. Я имела в виду твоих коллег, а не тебя лично. Как нога, кстати. Да так, почти нормально. Правда, у целителей другое мнение. Они всегда паникуют. Ты этого только Мариате не скажи, а то она съест нас обеих даже без гарнира. Усмехнулась я. Мне вот только интересно. Четвертый курс уедет через пару дней. «А кто и как будет горы обследовать? Не в курсе?» «Ой, да возьмут артефакты и пройдутся вокруг. Ничего сложного». «В горах что-то частично экранирует магию». «Правда?» — глаза Сюзи от чего то лихорадочно блеснули. «Ну, тогда им нужны другие артефакты». «Очень, просто очень интересно. Это значит, им надо полярность поменять. Хм...» Тут соседка неожиданно развернулась на каблуках и что-то, бормоча себе под нос, побежала в направлении административного корпуса. «Эм, вот теперь верю, что она гений», прошептала я и пошла к общежитию, в котором жила Гровер. «Ну а что? Между прочим, я два дня занятий пропустила. Мне надо конспекты взять, я же тут типа учусь». Заодно узнаю о последних новостях и санкциях, которые, уверенно, на меня наложил декан Кемер. Чувствую, после того, что произошло, никто не уйдет обиженным. Только сдачу нормативов по плаванию можно не опасаться. В воду нас еще не скоро пустят. «Я к своему командиру, диани Гровер», отчиталась я коменданту на входе, и меня пропустили. Вот, кстати, еще одно изменение, помимо закрытия дорожек для бега в горах. Раньше в любое здание и общежитие можно было попасть беспрепятственно. Никто ничего не спрашивал. А теперь вон даже фамилию мою и время записали. Правда, тут было не принято ходить друг другу в гости. Слишком мало места в комнатах. Ди, привет, поздоровалась я, когда блондинка открыла дверь. Наше общежитие, походу, и правда самое плохое. Тут было немного цивильнее, метраж комнаты чуть больше, мебель новее и кроватей три, а не четыре. Вот, Гровер предложила сесть и положила передо мной тетради. Сама расположилась напротив. Хочешь узнать новости? Хотелось бы, я вздохнула. Начни с наказания. Наказание «Кстати, об этом. Не расскажешь, за что у тебя два наряда?» «Да представь, сижу в библиотеке, никого не трогаю, готовлюсь к докладу. Вдруг приходит мой лидер команды с испытания и начинает сначала ругаться, а потом драться». «Если все так и было, то почему тебя наказали?» «А потому что сама попросила». «Но ты даешь», — рассмеялась Диана, когда я ей вкратце рассказала о том, как выпросила сама себе два наряда. «Ладно, в общем, дело такое». Декан тебе наказание пока не назначил, хотя Келлеру влепил аж неделю исправительных работ, да и остальные, кто был на пляже, получили по три-четыре наряда. Так что не думаю, что стоит обольщаться». «Да уж, я и не надеялась, что он это просто так оставит. Скорее всего, он захочет с тобой поговорить лично». «Так говорил уже». «Не знаю, но что-то у них там не складывается». Гровер внимательно посмотрела на меня. «С мутантами?» «Угу». Может, с тобой захочет и сама ректор поговорить, и проверка, которая приедет. Слышала, небось? Слышала. А когда? Неизвестно еще? Скоро. Ждут со дня на день. Только непонятно, при тут я. Все, что я видела, я рассказала декану Кимеру. Знаешь, говорят, что среди комиссии будут люди из дознания. Менталисты? Я аж передернулась. Как и любой кадет королевской разведшколы, я дважды в год проходила их проверку, и это было неприятно. Даже несмотря на то, что скрывать мне нечего. А сейчас и есть чего. Потому что вряд ли сотрудники дознания в курсе моего задания. Вот демон. Список моих дел пополняется еще одним пунктом. Нужно сделать противоментальный артефакт. Причем у меня такой есть, я даже хотела взять его с собой. Но дядя не советовал, опасался, что могут найти. А такой вещи у простой студентки быть не должно. Это боевой артефакт. Как будто у меня мало дел. Теперь еще и с этим мучиться И срочно. Благо, я сначала могу заняться им, а уж потом всем остальным. Ведь по типу магии не узнать, что за поделку я создаю. А значит, можно спокойно пойти в мое убежище в библиотеке и сделать. Значок ничего, кроме нескольких капель силы, не засечет. Что касается кладовки, то и ею можно пользоваться практически безбоязненно. Никто не будет так уж внимательно присматриваться к тому, что я делаю в библиотеке, и нахожусь я в читальном зале или на метр за его пределами. Вряд ли это так уж существенно. Нет, можно было бы, конечно, опять внести изменения в значок, но пока это слишком рискованно. Во-первых, им может поинтересоваться как руководство академии, так и комиссия. Все же мой предыдущий был неисправен в момент инцидента. А во-вторых, сейчас за всеми пристально наблюдают, и сбой в работе заметят сразу. Сбой в работе артефакта у студентки, у которой были такие же неполадки прямо перед нападением мутантов. Нет, это ни разу не подозрительно. Так что пока сидим тихо и ваяем противоментальный артефакт. И, кстати, Гровер оказалась права. Когда я выходила из ее общежития, ко мне подошел дежурный и передал, что декан Кемер желает со мной поговорить через час в его кабинете. Час у меня был, так что я уселась прямо на землю под глухой стеной раздевалки для девушек. Она у меня оказалась как раз по дороге в административный корпус и занялась набросками конструкта для противоментального артефакта. Теоретически я знала, что делать. Практически мой собственный артефакт мне выдали в разведшколе. Час пролетел незаметно. Набросок я сделала тоже быстро, но самим образцом придется попотеть. Во-первых, именно таких артефактов я не делала. А во-вторых, его надо как-то замаскировать. Под что-то, не знаю под что. Только факт, никто о нем знать не должен. Даже если в руки возьмут и начнут изучать под всеми магическими техниками разом, правда, не должна вскрыться. Владение боевым артефактом — это, с одной стороны, преступление, а, с другой, полностью меня демаскирует, так что о нем не должна проведать ни одна живая душа. Но этим я займусь чуть позже. Сейчас меня ждет дикан Кемер, и что-то мне подсказывает не для того, чтобы по голове погладить. Я без проблем вошла в административный корпус, где меня опять опросили на тему, кто я и к кому, но препятствовать не стали. Дохромала до второго этажа, вошла в приемную, где никого не обнаружила. Вообще, у меня создалось еще в прошлый раз впечатление, что у декана нет секретаря или помощника, потому что вроде и чисто тут, но как-то необжито, неуютно. А ведь если это так, это как раз та должность, которую мог бы занять коллега из департамента вместо меня но мне сказали, что свободных вакансий в Академии нет. Странно, надо будет как-то этот вопрос уточнить. Постучала. «Да-да, заходите», — послышался голос из-за двери. «Студентка Уортон по вашему приказанию прибыла», — отчиталась я, входя. «Прошу прощения, в приемной никого не было». «Да, проходите, Уортон, садитесь. Как ваша нога?» «Спасибо, лучше». «Отлично», — кивнул Кимер. По настоянию целителя я вас официально освободил от бега на две недели. Что касается санкций, то вы получаете три наряда по уборке административного здания. Можете их исполнить как раз за эти две недели». «Три? А Келлер получил пять?» «Демон, ну вот кто меня за язык-то тянет?» «А вы, я смотрю, все так же на наказание напрашиваетесь», – развеселился декан. «Какие-то у вас специфические наклонности?» Кажется, я покраснела, но предпочла сохранить независимую мину. «Мне просто интересно, почему так?» но если интересно...» Кемер посерьезнел. «Вашу вину сложно отрицать. Уортон, вы полезли плавать в темноте, потащив с собой Келлера, но в то же время он сам настоял, вы его брать не хотели. Он старше вас по званию, он командир, пусть и другой группы. Но ни он, ни Гровер не отговорили и не запретили вам лезть в воду. Это первое. Вторая ваша ошибка. Вы не сказали о своем неприятном ощущении другу и сами не повернули назад. Вы пока не научились доверять своему чутью. Но здесь нет вашей большой вины. Таким вещам учатся только на практике. В остальном же... Мужчина замолчал, повертел в руках ручку, посмотрев куда-то мимо меня. А я сидела тихо, как мышка. Мне показалось, что он хочет мне сказать нечто очень важное. «В остальном, я готов признать, что если бы это были не вы, а кто-то другой, у нас было бы два трупа, а может и больше». Декан на меня внимательно посмотрел. «Келлер получил свои дополнительные наряды за невнимательность. В отличие от вас, он мало того, что не обратил на свои ощущения никакого внимания, а ведь они у него были, так еще и мутантов на скале не заметил. Но не это самое главное, Уортон. Я склонен думать, что твари спровоцировали на нападение не вы». а кто же «Вспомните, вы сильно испугались, когда поняли, что увидели мутантов?» «Ну, испугалась, конечно. Я пожала плечами. До берега было далеко. Не долететь. А плыть две сотни метров в ожидании нападения – это не слишком приятно. Тем не менее, именно вы взяли на себя командование вашей маленькой группой, и именно это позволило вам спокойно, без паники, отплыть от скалы на приличное расстояние. Но на нас все равно напали». Не помните, может, Келлер сделал что-то? Да вроде бы нет. Просто в какой-то момент мы поняли, что несколько из них рядом, кружат около нас. Вы знали, что мутанты чувствуют страх на расстоянии? Вроде бы об этом нигде не написано. Не написано, но вы об этом знали. Кемер сейчас не спрашивал, а утверждал, и мне это отчетливо не понравилось. Что вы хотите сказать? Что вы по какой-то причине твари не очень боялись. «Вы были в Гате?» «Я просто...» «Мне дядя рассказывал, что мутантов приманивает страх. Он военный». «И давно лорд вортон перешел из королевской разведслужбы в действующую армию». «Ой, вот это действительно ой. Мой мозг заработал с бешеной скоростью. Кто же такой декан Кемер? Человек, который просто знает моего дядю или один из фигурантов?» «Он не перешел, это я так сказала». Он просил не особо афишировать его место работы, но, если вы знаете... «Я мог лишь предположить, ввести вас в заблуждение относительно своих знаний», усмехнулся мужчина. «Мог-то мог, но место работы дяди не такой уж секрет, в отличие от моего места работы и учебы, а также того, что я была в гате. Так что пришлось пожертвовать той информацией, которая менее ценна». «Это вероятно», – я беспечно пожала плечами. «Я уже начинаю жалеть, что взял вас на свой факультет. Вы поразительно беспечны». «Я хотела на артефакторный». но да, в высшей артефакторике у вас явно талантов больше», ядовито ухмыльнулся Кемер. «Но вернемся к нашему вопросу. Значит, вы утверждаете, что в Гате не были. Однако знаете, что не дает мне покоя? И что же? Вы слишком хорошо о них осведомлены, и вы не растерялись. Любой первокурсник бы растерялся». «Мы кадетов специально обучаем действовать в условиях опасности и стресса, а вы не испугались и действовали более чем адекватно, как человек, имеющий опыт. А может, вы вообще не умеете бояться? Тогда нам придется с вами расстаться. Ничего не боящийся военной – угроза не только для чужих, но и для своих». «Не сказала бы, что я совсем не испугалась. Тем не менее, вы мало того, что смогли справиться с собой, заставили правильно действовать Келлера» так еще и убили одну из тварей. Не то, чтобы я Келлера заставляла. Стоп, что? Уортон, вы правда думали, что это не удастся выяснить? А вот теперь я действительно попала. И ведь декан явно что-то подозревает. Вопрос только в том, что именно, и что он с этим будет делать. Я внимательно следила за деканом. Но он не делал никаких резких движений. Просто смотрел на меня, пристально разглядывал. Это, конечно, не факт, доказательств у меня нет, но уверена, что он имеет к моему делу какое-то отношение. Просто не может быть иначе. С чего бы ему тогда вызывать меня на разговор и делать все эти намёки? Дождался бы дознавателей и всё прояснил. Или хочет разобраться сам? «Зачем вы скрыли эту информацию, леди Каталиса?» спросил кемер когда ему надоело играть в гляделки. «Как бы отнеслись к студентке, которая с одного удара убивает тварь? Я усмехнулась. «Да и зачем мне говорить?» Эта информация могла помочь при поимке мутантов. Когда их начали ловить, уверенно сразу поняли, что с ними что-то не так. Слишком уязвимые, хрупкие. Слишком по сравнению с кем? С гатью. Что-то я не слышала, чтобы тварь умирала от одного магического выплеска. Кстати, не знаете, а почему они такие? Есть теория, что из-за удаленности от гати, поделился информацией Кемер. И мне она кажется вполне обоснованной. Другое дело, что непонятно, как настолько ослабевшие мутанты преодолели такое расстояние. Я об этом тоже думала, но ничего путного так и не придумала. Не знаю, как такое может быть». «Значит, вы не хотели привлекать к себе внимание?» Между тем продолжил он. «Смотрите, леди Каталиса, что у нас получается. Вы привлекли к себе внимание тем, что проходили испытания в одиночку, хотя смогли это обосновать». Согласен, причины у вас были. Потом вы начинаете рьяно заниматься, бегаете с первого дня. По всем предметам у вас отличные оценки. Не странно ли? Что же в этом странного? Я отлично училась в академиуме. Да тут все отличники. Верно. Вот только женские средние академиумы для аристократок – это такое место. После того, как студентки из этой жестко контролируемой среды попадают сюда, то сразу же уходят в отрыв. Все без исключения кроме вас. Что, игровер? Игровер. Вы, например, в курсе, что у нее роман, и она практически не ночует в своей комнате? Вижу, не в курсе. Все студенты знакомятся, общаются. Все, кроме вас. Вы наблюдаете со стороны. Находитесь над всей этой студенческой суетой. Ваше поведение очень показательно и сразу обращает на себя внимание. Вы поэтому решили привлечь меня в качестве помощника командира «Еще чуть-чуть, и ваше необычное поведение стало бы бросаться в глаза тем, кому это видеть не нужно, леди Каталиса». «Это он что имеет в виду? Он меня вычислил? Он, конечно, декан факультета разведки и сам разведчик, но...» «Демон, мне надо было сразу об этом подумать. Меня такой человек раскусит на раз». «Вы удивительно небрежны», — между тем продолжил он. «Но и это еще не все». Вы попадаетесь на изменение артефакта с помощью высшей артефакторики. И вы бы не попались, если бы значок можно было просто так взять и отключить. Но изменения в работе любого из них подают сигнал дежурному. Как можно было лезть в работу в сети, не изучив ее параметры? А ваши ночные заплывы? Да пусть бы вы плавали хоть со всеми монстрами Гати, но артефакт почему не деактивировали? Хорошо, что я смог его вовремя перехватить, разбить и осколки выкинуть в воду. А если бы он со всеми вашими изменениями попал не в те руки? А он попал в те, уточнила я. Теперь стало окончательно понятно, что дикант Кемер совершенно точно знает, зачем я здесь. У вас ведь совсем нет опыта, не так ли? Мужчина покачал головой. Почему они направили именно вас, Каталиса? О чем вы? Нет, отпираться было, конечно, бесполезно. Он знает, что я знаю, а я знаю, что он знает. Но ведь он же, по сути, ничего конкретного не сказал. Вас послали выяснить, кто написал письмо в департамент контрразведки. Так вот, это был я. Я у вас хоть был в подозреваемых? В подозреваемых? Да, только ваша роль мне была неизвестна. Я выпрямилась в кресле и посмотрела в глаза декану. Чем вы можете доказать, что это вы? Почему они не послали взрослого агента? Вам сколько на самом деле лет? Двадцать. Только я раньше академиум закончила. Сейчас перевелась бы на третий курс. А взрослого не послали, потому что некуда было его приткнуть. Свободных мест работы в академии нет. А навязывать было бы слишком подозрительно. То есть как нет? Удивление Кимера было неподдельным, как мне кажется. Вы же видели, у меня даже секретаря нет. Не смогли найти. В эту глушь ехать никто не хочет. Некомплектность штата более 20%. Вот как? Интересно, это разоблачение мухляжа администрации за доказательство его честности можно принять? А по документам ноль. По последнему отчету штат забит на сто процентов до последнего садовника. Тут нет садовников, буркнул декан. Но тогда все становится понятным. И все же послать столь неопытного человека? Оперативная работа – это не ваше. Я знаю. Я аналитик. Будущий. В нашей ситуации это даже неплохо. Немного помолчав, проговорил Кемер. «Я так и не выявил резидента. Может, ваш новый взгляд поможет?» но учитывая то, что мы выяснили насчет персонала, думаю, это либо кто-то из административных сотрудников, либо кто-то из тех, кто отдает им приказы. Младшие должности, если и замешаны, то на подхвате». «Пока рано делать окончательные выводы, но у меня сложилось точно такое же мнение. Жаль, доказательств нет. И все же, неужели не могли найти кого-то более опытного?» Или дело не только в вас? Ваш дядя, не так ли? Хотят, чтобы через вас вышли на него. «Я должна запросить инструкции», ответила я, проигнорировав вопрос. «Могу ли и в самом деле ему доверять? Как он может доказать, что это он? Расскажет, что было в том письме? Так вариантов, откуда он мог это узнать, море. От того, что он сам его написал под диктовку, по принуждению или даже по доброй воле, но работая на резидента, до того, что он мог запытать настоящего информатора, и тот ему все рассказал. «Я вижу ваши сомнения, леди Каталиса. Запрашивайте инструкции, потом поговорим. Время еще есть. Сейчас меня больше интересуют два момента. Первый. Что вы собираетесь предпринять по поводу ожидаемой на днях комиссии? Как планируете действовать? Второй. Не думаете ли вы, что атака мутантами была конкретно на вас?»